Глава 7, Мы перехитрили врага. В утренней полутьме я стоял у поручня вместе с друзьями и тревожно смотрел на Черную линию, обозначающую берег Юкатана. Чтобы избежать островов и населенных территорий на северо-востоке, мы подходили к Юкатану со сторон берега Москитов и британского Гондураса, чтобы подойти к самой дикой и варварской местности. Чака который мальчиком жил поблизости и несколько раз путешествовал к морю, не был уверен, что узнает с моря залив Мопа. От этого залива, который находится на враждебной территории Мапаны, идет тропа в землю Ицтексов. Это единственная известная чаки-тропа, следовательно, по ней мы и должны будем идти. Мопаны ведут непрерывные войны с соседними племенами но привыкли иметь дело с кораблями и экспедициями со стороны Гондураса, приходящими за огромными зелеными черепахами, которых множество в этой местности. Мы рассчитывали на это, надеясь избежать немедленного враждебного отношения. Когда медленно взошло солнце и рассеяло серые тучи на утреннем небе, мы увидели, что совсем рядом дикий, но привлекательный берег. На берегу ровный песчаный пляж, за ним кустарник, кусты низкие немного напоминающий полынь, нарастущий тесней друг к другу. А еще дальше всю местность, насколько хватал глаз, покрывает густой лес из больших красных и компешевых деревьев. Чака рассказал, что деревни Мапаны расположены по самому краю леса, но когда к восьми утра мы подошли к берегу настолько близко, что могли различить подробности, то увидели тут и там на берегу статные бронзовые фигуры. Несомненно, это были часовые, которые должны увидеть, где мы причалили. «Не здесь!» — воскликнул Майя, покачав головой. Мы повернули и медленно поплыли на север, внимательно наблюдая за тайными мелями и скалами. Нам не могли помочь карты и собрания моего отца, потому что раньше моряки не заходили в эти практически неизвестные воды. Было множество небольших бухт и выступов, и все их Чака внимательно разглядывал. Однажды он решил, что нашел нужное место, и мы вошли в красивый залив и остановились, а наш проводник начал разглядывать ориентиры. Но туземец, хотя и действовал медленно, но внимательно, и не обманывался случайным сходством. «Не здесь капитан Стил, снова сказал он, — «и мы вышли из залива и продолжили движение как можно ближе к берегу. Чтобы дать Чаке возможность, лучше все разглядеть». Весь день прошел в этом утомительном поиске, и уже приближался вечер, когда Майя радостно воскликнул и поднял руки, показывая, что увидел нужную гавань. Это была скорее небольшая бухта, чем залив, и мой отец с тревогой смотрел на большие скалы, разбросанные в четверти мили от берега. Как и повсюду, за нами наблюдали туземцы, и как только мы остановились, в воде появилось два десятка челноков, полных индейцами и вскоре окружили наш корабль. Чака им не показывался, боясь, что его узнают, и Аллертон крикнул одному из туземцев, который собирался бесстыдно подняться к нам на борт, чтобы тот держался подальше во избежание неприятных последствий. Туземцы были поражены, услышав, что белый человек говорит на их языке. Не ответили, что хотят торговать. Аллертон ответил, что нам нечем торговать, и что мы продолжим путь на север. Похоже, это их не удовлетворило. Все индейцы были медного цвета, спортивного телосложения, действовали стремительно, у всех блестящие черные глаза. Они как будто совершенно нас не боялись, и одна лодка с четырьмя мужчинами стремительно подошла к нашему борту. Туземцы схватили веревочную лестницу, которую мы оставили свисать с борта, и начали подниматься с проворством кошек. Нед Бриттон наблюдал за этим. Могучий помощник капитана схватил первого туземца, поднял его и бросил в остальных поднимавшихся по лестнице. Все четверо исчезли под поверхностью спокойной воды, а их товарищи гневно закричали и засыпали нас шквалом маленьких дротиков, напоминавших мне стрелы. Они целились во все головы над бортом. Мы без труда уклонялись от них, но Алертон предупредил нас, что дротики отравленные, и это нападение нам не понравилось. Капитан Стил уже дал приказ уходить, и мы как можно быстрее вышли за пределы досягаемости этих стрел. Туземцы, которых сбросил Нет, снова забрались в лодку. Но у того, кого схватил наш помощник, как будто была сломана рука, и он выл, когда товарищи втаскивали его на борт. Мапаны не пытались нас преследовать, и, направляясь в море, мы видели, что они плывут к берегу. «Отличный прием, скажу я вам!» С отвращением заявил Арчи. «Это с такими паразитами нам предстоит иметь дело? Думаю, это только небольшой пример их особенностей», задумчиво сказал Джо. «Мапаны — плохие индейцы», подтвердил Чака, который снова вышел на палубу. «Что ж, придется принимать их такими, какие они есть», со вздохом ответил я. «Беда в том, что никто не захотел их цивилизовать», Каков наш план теперь, сэр? Спросил Нет у Аллертона. Мы подождем наступления темноты, потом вернемся в залив, погасив все огни, и высадимся как можно тише. Был ответ Мы рассчитываем на обычай туземцев спать по ночам, сражаться днем. Это защитит нас от наблюдения. Мы создали у них впечатление, что уплыли на совсем. И так как корабли здесь бывают редко, Мапаны вернутся в своей деревне в лесу и лягут спать. Это даст нам возможность высадиться, подготовиться и пойти по тайной тропе, ведущей в сторону Ицтексов». «А что тем временем будет с кораблем?» — спросил Нет. «Капитан Стил и его люди будут стоять вдали от берега до нашего возвращения. Мы разработали серию сигналов, чтобы капитан знал о нашем возвращении и смог подойти и встретить нас. У него будет скучная задача, потому что если все пройдет хорошо, Нам потребуется не меньше двух-трех недель, чтобы добраться до места и достичь своей цели. Но нас могут немедленно прогнать, и нам в любой день может понадобиться помощь, особенно если люди Чаки не признают его власть и встретят нас враждебно. В таком случае наше предприятие станет совсем безнадежным, сказал я. Алертон ничего не ответил. Чаку предположение о неверности его людей нисколько не встревожило. И он сказал, «Если мы можем сразиться с Мапаны, сможем сразиться и с ицтексами». «Но ящики?» — воскликнул я, неожиданно вспомнив об багаже. «Что будет с ними?» «В одном наши припасы, и, думаю, они все нам необходимы. Но как девять человек со всех сторон, осаждённые опасностями, смогут пронести семь тяжелых ящиков?» «Наше оборудование», — объяснил Алертон, — «содержится в трёх ящиках. Когда мы их опустошим, эти ящики могут остаться на борту. Четыре ящика будут снабжены газовыми жилетами колесами. Каждый ящик вполне сможет вести один человек. Признаюсь. Его слова меня очень удивили. А теперь, продолжал наш предводитель, Нам пора готовиться, пока еще светло. Можно также освещать палубу, но когда подойдем к берегу, у нас должно быть темно, как ночью. Экипаж «Чайки» знал о предстоящем приключении, чуял запах обещанных призовых денег и был готов нам помогать. Ящики принесли на палубу, и три из них открыли. «На время мы должны забыть европейские обычаи и снять одежду», — объявил Пол. «С этого момента мы будем носить одежду, приготовленную мной на этот случай». На глазах у любопытных матросов он попросил Арчи переодеться. Арчи быстро сбросил одежду, даже белье. И Аллертон вначале дал ему в качестве белья противомоскитный комбинезон. Как мы позже убедились, отличное средство против ядовитых стрел туземцев. Затем последовали бриджи и гетры из любопытного плетеного материала, похожего на марлю. На самом деле это был гибкий металл и, наконец, газовый жилет, накрывший все тело, кроме головы. Этот жилет тоже служит броней, объяснил Аллертон. И хотя его нужно носить постоянно днем и ночью, надевать его только для того, чтобы стать легче. Генератор газа весит только 6 унций, и носить его нужно жилетом, чтобы использовать в любое мгновение. То же самое с 8 электритами, которые всегда должны быть с вами. Запасные пояса, конечно, пока не понадобятся, останутся в одном из ящиков, так же, как дополнительные запасы темлина. Затем он дал Арчи шлем-маску очень любопытной конструкции. Она похожа на пробковый шлем, очень легкий и удобный, потому что лежит не на голове, а на шаре из проволочной сетки, который окутывает всю голову. Материал этого шлема прозрачный, как тонкая кисея, и так прочен, что когда Алертон встал на него обеими ногами, он нисколько не прогнулся. Это защита от мошки и москитов, и всех ядовитых насекомых сказал Пол. Думаю, привыкнув, мы найдем это очень удобным. Эти маски прикреплялись к проводнику полосками, которые проходили под руками и оставались неподвижными, позволяя поворачивать голову в любом направлении, хотя опустить подбородок можно лишь немного. Высокие сапоги из того же материала и гибкие перчатки завершали это удивительное одеяние. Когда Арчи повесил ружье через плечо, и сунул за пояс два револьвера и большой нож, он выглядел так, как ни один человек на Земле. Я уверен, что это описание заставит читателя подумать, будто костюм Аллертона исключительно неудобный и неуправляемый, и таково вначале было мое мнение. Но последующее использование показало, что это мнение совершенно неверное. Немного пройдясь, чтобы проверить оснастку, как он это назвал, Арчи объявил, что она удобна. Все очень легкое, и одежда из материала, похожего на марлю, прохладнее, чем то, к чему он привык. На Юкатане вообще жарко, но не слишком, благодаря ветру с моря с обоих направлений. Готовя свой костюм, Алертон это учитывал. Пока остальные, по примеру, Арча одевались, Алертон и Чака натягивали специально приготовленные газовые жилеты на ящики, которые мы возьмем с собой. Затем эти покрытия надули с помощью темлина, и ящики стали такими легкими, что я легко мог поднять один из них рукой. Ни один другой газ не создает такой подъемной силы. Самое небольшое его количество удивительно преодолевает тяжесть, то есть силу земного притяжения. К переднему краю каждого ящика прикрепили одно колесо с широкой шиной, сзади две ручки, и ящик превратился в необычно выглядящую тачку. Закончив работу, Пол взглянул на груду материалов на палубе и сказал так, словно ему это только что пришло в голову. «Кажется, мы набрали лишний вес». Он повернулся к матросам с любопытством, наблюдавшим за ним. «Кто-нибудь из вас, ребята, хочет к нам присоединиться?» Все они как один сделали шаг вперед и коснулись пальцами шапки. «Спасибо, друзья мои», — благодарно сказал Алертон. Думаю, я возьму Педро. Он из этой части мира и привык к климату. Пойдешь с нами, Педро? Мне показалось, что на лице Педра появилось выражение легкого замешательства, может даже раздражения. Но он сразу подошел и стал одеваться. К несчастью, сказал лейтенант, у нас всего восемь электритов, и Педро для защиты придется полагаться на огнестрельное оружие. Услышав это... Педро улыбнулся и кивнул. Он не знал, на что способен электрит. Но он сказал, что умеет держать рукоять пистолета, а нож — его любимое оружие. Когда у него есть это оружие, он совершенно спокоен. Дядя Набот громко смеялся, когда мы выстрелились на палубе, а Спеклс, боцман, который отныне будет исполнять обязанности помощника капитана, осветил нашу группу прожектором, потому что к этому времени совсем стемнело, и мы направлялись назад в залив для высадки. На Уксебрионе наши крепкие чернокожие казались гигантами в новом одеянии. Нед тоже стал очень большим, а мы все остальные значительно выросли в росте. Педро тоже смеялся над нами и над собой, и остальных матросов явно смешила наша внешность. На меня тоже подействовала юмористическая сторона ситуации, Хотя я бывал во многих приключениях, никогда так необычно не одевался. Да, кстати, и никто другой. Мы первые в мире искатели приключений в газовых жилетах, вооруженные электритами и защитой от комаров и стрел. Однако Алертон и Чака серьезно предупредили нас, что наше веселье несколько преждевременное. Мы начинаем очень важное и очень опасное предприятие. Пора начинать затемнение сказал мой отец, никогда не забывавший о предосторожностях. Все лампы на борту погасли, кроме одной, затемненной на Нактоузе. Ночь казалась особенно благоприятной, хотя Пол сказал, что звездное небо подошло бы нам не меньше затянутого облаками, конечно, если туземцы спят по домам. Если они все еще бродят по берегу, в любом случае нас увидят. Я подумал. Удачно, что белая чайка не очень хорошо видна с берега на фоне темной воды. У Мапаны острое зрение, и если бы они увидели приближающийся корабль, что-нибудь сделали бы. Мы тихо вошли в залив. приглушенно работал только один двигатель и приблизились к песчаному пляжу как могли близко. Шлюпки были спущены, весла обернуты тканью. В одну шлюпку мы погрузили ящики тачки, в другую сели сами. Я не забыл, уходя с палубы, пожать руку отцу. Слава Богу, наша взаимная привязанность сильна, и мы хорошо понимаем друг друга. Я знал, что в глубине души отец за меня молится и просит провидения вернуть ему сына целым и невредимым. Но я никогда не слышал от него ни слова, возражения или предупреждения. Это могло бы заставить меня нервничать, а это вообще не нужно. Почти беззвучно наши кели коснулись дна. Потребовалось несколько мгновений, чтобы перенести ящики на берег. Потом мы пожали руки матросам, зная, что они все желают нам успеха. Они сразу вернулись на корабль, а мы приготовились следовать за Чакой, который с этого мгновения принял на себя руководство. Нукс и Бриония тащили по ящику, то же самое Педра и Нет. Ящики были такими легкими, что на неровных местах их просто несли на руках.